Глава восьмая. И еще немного о неприятностях. Судя по виду, мистер Тэтчерт тоже меня узнал. Сначала его глаза расширились до размера чайных блюдец, а потом недобро сощурились до маленьких-маленьких щелочек. Если бы взглядом можно было убивать, я, без сомнения, уже умирала бы в муках. Меня осмотрели с ног до головы. Очень медленно и очень внимательно, словно разрезали на кусочки. Если до этого мистер Тэтчерт и оставлял малую толику вероятности, что произошедшее ему привиделось, то после столь подробного изучения окончательно убедился, что мы уже знакомы. И я кожей ощутила все эти зверства, которые он проделал со мной в своей голове и о которых так красноречиво сообщал его взгляд. Мне даже показалось уместным, чтобы великая герцогиня поприветствовала его словами. «Вот, мистер Тэтчерд, познакомьтесь с мисс Кирой. Это ее руки, ноги и туловище, а голову мы вам на ужин подадим». Безусловно, в разобранном виде – «Я понравилась бы следователю гораздо больше». Если судить по выражениям, мелькавшим на его лице, он воображал себе приблизительно то же самое. Однако быстро взял себя в руки, кивнул и протянул руку. Пришлось сцепить зубы и подать в ответ свою. «Безмерно счастлив познакомиться с вами, мисс Кирстон. Елейно улыбнулся следователь. Полагаю, детективы могут быть полезны обществу. И, поцеловав мою руку, многозначительно добавил, если они не дилетанты, конечно. В противном случае они годятся лишь на то, чтобы заглядывать в окна публичных домов, следя за неверными мужьями каких-нибудь светских матрон. «Ага, вот и первое ведро удобрения на моей грядке. За это я и не люблю светское общество. Тебя могут целовать руку и поливать грязью одновременно». Пока я молча пыхтела от возмущения, полицейский выпрямился и протянул руку к Крису. «Рад знакомству, барон», — тепло сказал он. «Я знал вашего покойного деда. Очень достойный был человек». Уверен, внук ему не уступает. Спасибо, мистер Тэтчерд. И я действительно горжусь своим предком и его подвигами во имя короны. Крис дружески пожал руку следователю и обернулся ко мне. Поверьте, Кира прекрасный специалист. Она еще не раз удивит вас. Именно это и пугает, пробормотал полицейский. Что-что? А удивлять ваша подруга умеет. Кажется, только что меня облили помоями, а моего друга осыпали комплиментами, хотя мы оба значились как детективы. Такое неприкрытое разделение вывело меня из себя, и господин полицейский стремительно скатился из категории неуважаемых в категорию отвратительных. — Ну что вы, мистер Тэтчерт, вмешалась леди Элис. «Мисс Кира и мистер Крис – мои хорошие друзья. Они приехали, чтобы помочь нам. Я уверена в их силах и полностью на них полагаюсь. Они смогут взглянуть на факты, что называется свежим взглядом, и, возможно, увидят то, что пропустили другие. А именно то, что пропустили вы», – мстительно уточнила я. «Ведь дело до сих пор не раскрыто, а прошло уже несколько месяцев». Я, не мигая, уставилась прямо на следователя и произвела контрольный в голову. Если бы полиция получала жалование за результаты расследований, казна королевства сэкономила бы миллионы. «Туше, господин полицейский!» Я злорадно усмехнулась, а мистер Тэтчерт заскрипел зубами. «Мы делаем все возможное!» Глядя мне в глаза и чеканя каждое слово, проговорил он. «Ну, полно вам, господа!» — миролюбиво произнесла великая герцогиня. «Мы все здесь собрались ради одной цели — помочь моему бедному Грегори. Так будем же дружны и учтивы». Поскольку знакомство состоялось, прошу всех к столу. Леди Вильгельмина поднялась с кресла и царственно прошествовала к выходу, прерывая нашу игру в гляделке и ставя точку в разговоре. Поскольку Гаспар, занятый семейными делами в городе, все еще отсутствовал, его место за столом рядом со мной занял Крис. Мистера Тэтчерда посадили по правую сторону между леди Элис и великой герцогиней, как всегда, восседавший во главе стола. Я мысленно порадовалась. Во-первых, этот неприятный тип оказался на максимальном расстоянии от меня. А во-вторых, можно было спокойно беседовать с Крисом, не опасаясь едких полицейских комментариев. Обед в хорошей компании – то, что нужно после насыщенного дня. «Как он тебе?» – тихо шепнула я Крису. «Да вроде ничего так» пожал плечами тот. «Но мне кажется, что между вами черная кошка пробежала». «Не кошка, а целый табун диких котов», — уточнила я. «Если ты обиделась на его замечании о детективах, то зря. Полицейские всегда нас не любили. Это что-то вроде профессиональной ревности. Не стоит обращать внимания». Попытался успокоить меня друг. «Поверь, профессия тут ни при чем. «Он просто сам по себе отвратительный мерзкий тип», — скривилась я. «Почему? Вы встречались с ним раньше? Мне показалось, что вы знакомы. Он что-то тебе сделал?» Крис ощутимо напрягся. «Не сделал, но очень этого хотел», — злобно уточнила я. «Кира, что между вами произошло? Если он обидел тебя, я вызову его на дуэль». Барон сжал кулаки и требовательно посмотрел на меня. Если я сейчас скажу ему, что Тэтчерд пытался затащить меня в постель, Крис точно станет с ним драться, защищая мою честь. А боевой огневик, представитель одной из сильнейших семейств королевства против простого следователя, это не очень хорошо. Неуважаемого сэра даже как-то немного жаль. Да и после такого скандала нас мигом выставят за дверь. Великая герцогиня Вельгельмина не потерпит дуэли в родном поместье. И тогда плакало наше агентство. Слухи о непрофессиональных детективах разнесутся со скоростью света. Поэтому я поспешила успокоить друга. Ничего такого, Крис, правда. Просто при знакомстве он вел себя не очень учтиво. «Ну, наверное, ты прав, это из-за его работы». «И когда-то успела с ним познакомиться», — стал допытываться друг. «Буквально несколько часов назад. Но обстоятельства, при которых произошло знакомство, я предпочла бы обсудить позже», — ответила туманно. Крис кивнул, соглашаясь, и тихо уточнил. «Только если у вас взаимная антипатия, как ты можешь шныря в карман подкинешь?» ты ежики!» Я увлеклась взаимными обливаниями помоями и совершенно забыла, что должна подсадить Тетчерду наше подслушивающее устройство. Вариант с герцогиней не рассматривался в принципе. Максимальный контакт, который с ней возможен, — это поцелуй руки. И то, только если сама подаст приближаться к столь высокородным особам преклонного возраста можно только в трех случаях: если ты член семьи, если ты король или королева, и если тебя сами распахнут объятия. В остальных случаях это строжайше запрещено. И за нарушение можно угодить в тюрьму. Закон о неприкосновенности в прямом смысле этого слова Глав родовитых семей приняли в королевстве давно, в целях сохранения магии. Когда Великое Королевство оказалось втянуто в войну против темнейших, маги, как основная боевая сила, встали на защиту наших рубежей. Погибли многие тысячи. Нередко выкашивались целые семьи представителей самых разных магических сфер – Например, за годы войны были полностью истреблены чародеи. Одни из самых сильных в мире представителей магических искусств, способные силой мысли преобразовывать внутреннюю магию во что угодно, просто оказались стерты с лица земли как вид. Почти истребили стихийников и погодников. Всех, кто своей магией мог нанести ощутимый урон врагу и повлиять на исход войны. Остались единицы представителей этих видов магии, поэтому корона так о них заботилась. Родовая магия – величина непостоянная. Ее можно уменьшить, приумножить или лишиться дара совсем. Все зависит от количества живущих ныне представителей. Изменяясь и очищаясь с возрастом носителя, магия преобразовывается из количественной в качественную и помещается в родовой сосуд. Иными словами, чем больше магов в семье доживет до глубокой старости и, отходя в мир иной, отдаст свои силы родовому артефакту, тем сильнее станет род в будущем. Если члены семьи умирают молодыми, их магия погибает вместе с ними, поскольку не является достаточно чистой и сильной, чтобы выдержать перемещение в хранилище. Таким образом, с каждым поколением магия рода слабеет и со временем вырождается полностью, оставляя потомков обычными людьми без каких-либо способностей. Поэтому корона так печется о неприкосновенности родовых старейшин. А я не член семьи, не королева, и герцогиня вряд ли добровольно распахнет мне объятия. Так что этот вариант исключаем полностью, Ну и подходить к отвратительному следователю мне совершенно не хотелось. Да и странно это выглядело бы после нашего столь теплого знакомства. Остался только один вариант. Пусть шныря подбросит Крис. А что, подойдет похлопать по плечу у бравого полицейского и обнимет разок невзначай? В данной ситуации, мне кажется, это наилучший выход. Я уже собиралась озвучить свою гениальную идею другу, как вдруг меня окликнули, вырывая из мыслительного процесса. «Кира, вы не против?» – спросила леди Элис. «Что?» – простите, я задумалась и пропустила вопрос. Я почувствовала себя неловко из-за собственной невнимательности. Она, понимающе улыбнулась и повторила. «Я говорю, что хотела бы показать Крису библиотеку. Он интересовался ею утром». «Вы не против, если после обеда я заберу его у вас ненадолго?» «Шнырь тебе в кепочку! Вот и прогорел план по привлечению Криса. Придется уступить молодой герцогине и действовать самостоятельно». «Конечно, о чем разговор?» – любезно ответила я. Остаток обеда я собирала всю свою силу воли в кулак, чтобы заставить себя подойти к Тэтчерду и не придушить его на месте. После трапезы великая герцогиня предложила гостям выпить кофе на террасе, а сама отправилась к прислуге отдавать новые указания. Крис и леди Элис от кофе отказались и сразу ушли в библиотеку. А мы с Тайчардам остались на террасе в сомнительно приятной компании друг друга. Я прилепила на лицо самую ослепительную из своих улыбок и с максимально доброжелательным видом подошла к следователю. «Вам здесь нравится?» спросила, чтобы хоть как-то начать разговор. Мужчина посмотрел на меня и нахмурился. «Мисс Кирстон, вам плохо?» «С чего вы взяли?» удивилась я. «Мне кажется, что у вас челюсть цвело судорогой». Серьезно проговорил он. Моя улыбка тут же увяла. «Ах ты ж, Бобик казенный!» От английского «Бобби». Сленговое название полицейских. «Я ему тут улыбаюсь, а он обзывается. Держись, Кира, ты должна быть доброжелательной. Его нельзя бить. И проклинать тоже нельзя. Во всяком случае, не сейчас». «Что вы, мне хорошо!» Проскрипела я. «Пожалуйста, зовите меня Кирой». «Ладно». Коротко отозвался следователь. А вас? уточнила я. Что? Меня? Не понял он. Вас как называть? Он специально меня дразнит, что ли? Все называют мистером Тэтчердом. Он подошел к одной из колон террасы, прислонился спиной и скрестил ноги. Но «Ну, у вас же есть имя? Я сказала вам свое, разрешила называть себя по имени. Джентльмен в ответ сделал бы то же самое. Я стала нетерпеливо постукивать ножкой. Этот полицейский раздражал. «Терпи, Кира, терпи. Нет, ну что за чербан?» «А с чего вы взяли, что я джентльмен?» Усмехнулся он и сложил руки на груди. «И зачем вам так нужно знать мое имя?» «Затем! Хочу знать, на кого писать заявление о домогательствах!» вскипела я. А в том, что вы из себя представляете, я успел убедиться сегодня утром. И что же я из себя представляю? Осведомился он нахально скались. Вы наглый, безнравственный тип без чести и морали, который силком тащит к себе в постель каждую первую попавшуюся юбку. Браво, Кира. Искусством располагать к себе ты владеешь в совершенстве. Такие эпитеты в свой адрес. Без сомнения мечтает услышать каждый мужчина. После этого он точно пожелает тебя обнять. Это успех. Мысленно ругая себя последними словами за нездержанность и полный провал плана А, я лихорадочно пыталась придумать план Б. Но, к моему великому сожалению, ничего, кроме новых лестных слов в адрес мистера Тэтчерда, в голову не приходило. Он же, поняв, что я закончила свою обличительную речь, решил внести ясность. «Во-первых, юная мисс, я никуда вас силой не тащил», — начал он. «Вы сами упали мне в руки. Или стоило дать вам грохнуться на землю? Без сомнения, вы оставили бы на дорожке чудесную маленькую канавку, проехавшись по ней своим очаровательным любопытным носиком». Во-вторых, предложение «приятно провести время вместе» я делал, приняв вас за Дриаду. А мы оба знаем, что быть вы ею на самом деле, это не считалось бы неприличным, поскольку Дриады, как и другие нимфы, приветствуют такой образ жизни. И в-третьих, мисс Борец за нравственность, если вас так уж оскорбило мое предложение, что же вы сразу не сказали, кто вы на самом деле? «Раз уж получилось, что я ошибся в природе вашего происхождения!» «Вы ведь не могли этого не понимать!» «А если вы сомневаетесь в наличии у меня чести, я просто обязан защитить свой мундир и задать вам встречный вопрос. Считать ли мне ваше поведение умышленным сокрытием личности от представителя правопорядка?» Я стояла и молча хлопала глазами, уставившись на следователя. Возразить пока было нечего. Если с этой стороны посмотреть на ситуацию, действительно получалось, в том, что позволило так с собой обращаться, я виновата сама. «Кстати, а чем вы занимались в тех зарослях, если так поспешно оттуда драпали? Случайно ничем нибудь противозаконным?» полюбопытствовал представитель полиции. «Ну уж нет!» — встала я в позу. «Тут уж не уступлю ни миллиметра!» «Чтобы получить ответ на этот вопрос, вам придется меня допрашивать. Официально!» «Что ж», — вздохнул следователь, — «к этому вопросу мы вернемся позже». «Хорошо», — подумав, кивнула я. «Вы правы. Я сама виновата. Давайте считать это досадным недоразумением». «Результаты вашего досадного недоразумения сейчас обернулись синяками в некоторых весьма нежных, не привыкших к такому грубому обращению в местах», — покачал головой Тетчерд. «Так что за вами должок». «Вы сами своим поведением вынудили меня обороняться. Я просто защищала свою добродетель», — воскликнула я. И надо признать, весьма эффективно, кивнул он. Однако факт остается фактом. Вы скрыли свою личность, намеренно ввели в заблуждение полицию. Это раз. Причинили тяжкие телесные повреждения, это два. Отказываетесь отвечать, что делали в тех злосчастных кустах. Это три. «Оснований для привлечения вас к ответственности у меня более чем достаточно, юная мисс», — холодно подытожил полицейский. «Какие еще тяжкие повреждения! Да у вас максимум синяк!» — возмутилась я. «Иными словами, вы только что признали, что действительно нанесли мне увечья и не опровергли, а значит, подтвердили остальные обвинения». Усмехнулся Тэтчерд. «Что? Но вы же сами сказали!» От удивления я не нашла, что ответить. «Но я готов закрыть на это происшествие глаза, если вы признаете, что действительно у меня в долгу». Милостиво провозгласил мужчина. Я стояла и пыталась осмыслить собственное положение. «Если я сейчас откажусь от долга...» черт точно составит протокол, а это равносильно смерти, потому что никто не захочет иметь дело с таким детективом-преступником. С другой стороны, долг – это не так уж страшно. Выполню одно поручение и буду в расчете, Хотя и поручения тоже могут иметь очень разный характер. Согласна, но при одном условии. Наконец решилась я. «Каком?» – хищно прищурился мужчина. «Выплата моего долга не заденет личная честь и достоинство, и я смогу отсрочить исполнение договоренности по собственному усмотрению на разумный срок». Таким образом, я собиралась обезопасить себя от возможного скандала и выторговать время на поиск приемлемого для себя решения. «Это два условия», — уточнил он. «Но я согласен». «Тогда по рукам выкладывайте ваши условия». «Милостиво разрешила я». «Не так быстро, дорогая». Лукаво усмехнулся Тэтчерт. «Как именно вы мне оплатите, я скажу позже. А пока расслабьтесь, наслаждайтесь прекрасной погодой». Я поджала губы и отвернулась. Досадуя на саму себя. Ну вот и все, Кира, это фиаско. Тебя поймали, как молодого карася. А день так хорошо начинался. Сначала ты взяла на крючок местную прислугу, а теперь и сама оказалась на крючке. И у кого? У полицейского. Вот же хитрец, как ловко все обставил и долг из ничего нарисовал. «Мне еще учиться и учиться!» «Не дуйте губы, милая, все не так плохо, как вам кажется!» Начал мужчина, но осекся. На террасе послышались звук шагов и голос герцогини. «Мистер Тэтчерд, я готова уделить вам время. Мы можем побеседовать в моем кабинете». «Конечно, вашу светлость!» — отозвался тот. «Я уже иду». «Святое провидение! У меня не осталось времени! Сейчас Тэтчерт уйдет, и все полетит в тартарары!» Придумать что-то толковое я уже не успевала, и потому совершила первое, что пришло в голову. Сделав вид, что споткнулась, я начала заваливаться на мужчину. Тэтчерт среагировал ровно так, как я надеялась. Поймал меня на чистых инстинктах. Мы выпрямились, не размыкая объятий и глядя друг другу в глаза. Полицейский недоуменно, я притворно испуганно. «Второй раз за день лофа!» – пробормотал он, переводя взгляд с моих глаз на губы и обратно. «Вы не ушиблись!» И, не дожидаясь ответа, провел руками по моей спине, словно желая лично убедиться в отсутствии увечий. От этих медленных движений под моей кожей резко взвился табун мурашек, и резво побежал по всему телу, вызывая приятное покалывание. Силой мысли я затолкала их обратно в стойло, сделав пометку «дрессировать получше». И, удивившись собственной неожиданной реакцией на прикосновение этого несносного мужчины, еще сильнее вцепилась в его пиджак и тихонько проговорила «Все в порядке, мистер Тэтчерт, спасибо». «В таком случае можете отпустить мой пиджак». «Боюсь, он не выдержит вашего девичьего очарования», — усмехнулся мужчина. Я разжала руки и отодвинулась от противного полицейского подальше. «И все-таки вы не джентльмен», — скривилась я. «Разумеется», — кивнул мужчина. «Поверьте, невозможно быть следователем и джентльменом одновременно. Это практически взаимоисключающее понятие» либо хорош в одном, либо в другом». Я хотела сообщить наглецу, что он отвратителен и в том, и в другом, но не успела. «Мистер Тэтчерт, вы готовы?» В проеме показалась леди Вильгельмина. «Простите нас, мисс Кирстон, но мы вынуждены откланяться». Грустно улыбнулась она. «Что вы, миледи? У меня нет претензий. Желаю приятного дня». Улыбнулась я старой леди. Полицейские из герцогини вежливо покивали в ответ и удалились в личный кабинет ее светлости. Я стояла на террасе и победно улыбалась им вслед. Шнырь ехал в правом кармане пиджака мистера Тетчерда.